Глава шестая. Средствами так называемой активной пропаганды. Эпиграф. Что за песня над полями льется? В синих далях тая. Это льется песня добровольца. Песня боевая. Флоров. Из песенника добровольца Роа. 1943 год. Хэр Шевченко. Во время работы над книгой на интернет-портале Мира русской грамзаписи ww.russiandefeacecords.com обнаружился крайне любопытный экспонат Немецкая пластинка фирмы Polydor, выпущенная в конце 1941 года. На этикетке значилось «Est ist nicht der Roggen, der sich auf dem Саша в Столберг, Александр Шевченко mit Trio Billeting, что в переводе означает То не в поле рожка лышится» — Фокстрот, Саша фон Штольберг, Александр Шевченко со своим трио. Но звучал там отнюдь непопулярный танец. На диске была записана песня в исполнении Александра Шевченко, того самого, с чьим оркестром два года спустя будет записываться Морфесси. И что же пел русский музыкант Шевченко? А исполнял он на мотив известной народной песни «Ой, полным полна моя коробушка» буквально следующий текст «То не в поле рожка колышется», Не Дубравушка шумит, это Сталина голос слышится, он о помощи кричит. Йосиф бережно торгуется, все боится передать. Сталин с Черчиллем целуется, просит танки присылать. Из-за плохого качества записи первое слово в третьем куплете расшифровать невозможно, но смысл предельно ясен и так. Сегодня найдено много подобных записей, где Шевченко исполнял известные каждому Россию песни, например, «Две гитары», «По долинам и по взгорьям», «Хмель мой хмель» с перерицованным на антисоветский лад текстом. Одна такая, так называемая перекройка, звучит на знакомую мелодию Чупчика. «Эх ты, жизнь колхозного народа!» День и ночь работаешь, как вол. На дворе холодная погода, Ты всегда голоден, босы гол. Что посеял, будут жать другие. Задолжал, коровушку берут. Покрестился на кресты святые, Осмеют, позорят и прибьют. Но мы знаем, пришел освободитель, Коммунизм исчезнет, пропадет, И народа русского спаситель всем нам мир и счастье принесет. Потом мелодия неожиданно переходит в яблочко, и певец продолжает. Эх, яблочко, по травке котится, Сталину драл уж не воротится. Эх, яблочко да краснощекая, Комиссарам всем смерть жестокая. Примечание. Куплеты так называемого Яблочко имеют откровенное антисемитское и экстремистское содержание. Конец примечания. Так не этот ли Чупчик спровоцировал тогда статью в «Комсомольской правде»? Помимо знакомой мелодии, ассоциировавшейся прежде всего с именем Лещенко, еще наблюдается и определенное сходство фамилий исполнителей. Шевченко, Лещенко, оба еще и теноры. Но как тут не вспомнить сцену из романа Войновича «Приключения солдата Ивана Чонкина», когда председатель колхоза говорит по телефону. Там Чонкин со своей бабой их всех арестовал, а его абонент услышится «бандой». И колесо завертелось. К тому же на оккупированных территориях выступало такое количество представителей так называемого «легкого жанра», что, повторюсь, обмануться и напутать было просто элементарно. Информации об этом, с позволения сказать артисте, практически нет. Остается только гадать, кем он мог быть, выступал ли под своим именем или под вымышленным. Что значит это пояснение в скобках? Саша фон Штольберг. Реальное имя или попытка замести следы? В каталогах коллекционеров Его имя фигурирует очень часто. С конца 1930-х и на протяжении всей войны Шевченко со своим хором регулярно принимал участие в записях самых разных произведений, от народных песен и классических романсов до оперных арий и церковных песнопений. Часто он сотрудничал с другим известным музыкантом Борисом Летковским, который выступал при их совместной работе обычно в качестве дирижера. Если в 1941-1942 годах Шевченко указывался как руководитель собственного мужского или смешанного хора, то с 1943 года на пластинках появляется надпись Шордер РБА Шевченко РБА Следует думать расшифровывается просто «Русише Вефреунг Армии», что обозначает «Русская Освободительная Армия». Значит, Шевченко стал регентом хора Роа, пошел, так сказать, на повышение. Сегодня мне известны только две пластинки, где звучит хор Роа, но их, несомненно, было в разы больше исполняли музыканты не только популярные песни, но и военные марши. Об этом и многом другом можно прочитать в воспоминаниях известного журналиста, историка русского зарубежья и члена Народно-трудового союза Ростислава Полчининова, которого в годы Великой Отечественной обстоятельства забросили в оккупированный Псков, где пропаганда была поставлена на широкую ногу. Первое что я увидел в Пскове, были плакаты с портретом Гитлера и надписью по-русски «Гитлер-освободитель». Обычно вечером я включал свою радиоточку и слушал концерт по заявкам. Диктор объявлял, что имя Рек пожертвовал несколько рублей на Красный Крест и просил исполнить какой-нибудь романс для своей девушки. Передача кончалась песней «Спи, моя радость, усни». Выбрана она была не потому, что была подходящей песней, на сон, так сказать, грядущей, а потому, что принадлежала немецкому композитору Моцарту. Для концерта по заявкам использовались советские пластинки. Какие можно, а какие нельзя, решала немецкая пропаганда. Были и новые берлинские пластинки, напитые военнопленными, выпущенные делом пропаганды Венета. В июне 1943 года, вскоре после посещения Пскова генералом Власовым, радиоузел стал ставить ежедневно пластинку «Винеты» с маршем Роа «Мы идем широкими полями», автором которого был Анатолий Яковлевич Флауме, 1912-1989 годы. Примечание. Оригинал статьи смотрите на сайте. HTTP двоеточие www. русские точка, LV, ру дробь оранлтизм, дроп-рит, полчанинов, дефис-пан. Конец примечания. Написал он его под именем Анатолия Флорова. На музыку Михаила Давыдова который, в общем-то, взял за основу мелодии советских композиторов. Мы идем широкими полями на восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками за свободу родины своей. Марш вперед железными рядами, в бой за родину, за наш народ. Только вера двигает горами, только смелость города берет. Мы идем вдоль тлеющих пожарищ по развалинам родной страны, Приходи и ты к нам в полк, товарищ, если любишь родину, как мы. Одной из важных забот отдела пропаганды было театральное дело, продолжает Полчининов. В театре имени Пушкина, который не пострадал от бомбардировки, до осени 1942 года шли концерты как для русских, так и для немцев но в конце года его сделали исключительно немецким солдатским театром. А для русских был специально построен в саду отдыха деревянный барак, названный официально Малым театром. Псковичи называли его Русским театром. С тех пор там были эстрадное выступления местных и приезжих артистов и показ немецких фильмов. Среди приезжавших в Псков была рижская эстрадная группа под руководством Владимира Александровича Гермейера по сцене Герин. За февраль 1943 года она дала свыше 50 выступлений как для гражданского населения, так и для русских и финских воинских частей, включая больных и раненых в полевых госпиталях. Частым гостем Пскова был рижский квартет Грифского который состоял из Льва Гривского, Владимира Неплюева, Ивана Гайжевского и Игнатия Разуваева. Про Грифского писали в газетах, что он погиб в 1945 году в Германии во время налета на поезд, в котором артисты ехали на очередное выступление. Вместе с ними выступали еще три танцовщицы и один юморист-имитатор. В их программе, вероятно, по требованию немецкой пропаганды, всегда была надоевшая мне ария Германа из «Пиковой дамы», в которой были слова «Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет». Иногда в Псковском русском театре выступал знаменитый народный артист РСФСР Николай Константинович Пичковский. Кроме Рижан выступал и фронтовой театр «Свежий ветерок» под руководством Печорина. Был в Пскове свой ансамбль русских добровольцев под управлением Корсунского, который псковичи называли ансамблем военнопленных. Он состоял из бывших военнопленных, поступивших на службу немецкой пропаганды, и Кроа отношения не имел. Этот ансамбль выступил не в советской и в немецкой форме, а, как я потом узнал, в американской. Из местных русских запомнился мне молодой красивый певец, любимец публики Игорь Александрович Зарикто. Иногда в русском театре появлялась красавица Хильда Алева, псковская стонка, работавшая диктором на радиоузле и снабжавшая газету «За родину», детскими сказками или стишками, подписываясь «Тетя Маня». Появлялась она всегда хорошо одетая и в сопровождении немецких офицеров. Иногда она выступала на сцене как конферансье.